Министерство внутренних дел, некогда фактически державшее в своих руках самодержавную власть и вызывавшее всеобщую ненависть, ударилось в другую крайность. Оно, по существу, самоупразнилось. Функции ведомства фактически перешли в распыленном виде к местным самозванным организациям. История органов Министерства внутренних дел имеет большое сходство во многом с судьбой военного командования. 5 марта министр-председатель отдал распоряжение о повсеместном устранении губернаторов и исправников и замене их в качестве правительственных комиссаров, председателями губернских и уездных управ, а также о замене полиции милицией, милиции, организуемой общественными учреждениями. Эта мера, вызванная общим ненавистным отношением к агентам прежней власти, в сущности была единственным реальным волеизъявлением правительства, потому что до сентября не было установлено в законодательном порядке положение комиссаров, а инструкции и распоряжения правительства имели – В общем, лишь академический характер, так как жизнь шла своим путем, регулируемая или, вернее, разрушаемая местным революционным правотворчеством. Должность правительственных комиссаров с первых же дней стала пустым местом. Не имея в своем распоряжении ни силы, ни авторитета, они были обезличены совершенно и попали в полную зависимость от революционных организаций. Вынесенное неодобрение прекращало фактически деятельность комиссара. Организации избирали нового, и утверждение со стороны временного правительства являлось простой формальностью. В течение первых шести недель таким путем было устранено 17 губернских комиссаров и множество уездных. Позднее, в июле, Управляющий Министерством внутренних дел Церетели оформил этот порядок, приглашая циркулярам местные советы и комитеты указывать ему желаемых кандидатов вместо несоответствующих своему назначению комиссаров. Таким образом, представителей центральной власти на местах не стало. Если в начале революции так называемые Общественные комитеты или советы общественных организаций представляли собой начало действительно общественное, председательство Союза Городов и Земств, Думы, профессиональных союзов, кооперативов, магистратуры и так далее, то обстановка значительно ухудшилась, когда эти общественные комитеты распались, на организации классовые и партийные. Власть на местах перешла к советам рабочих и солдатских депутатов и местами к насильственно, до введения закона, демократизованным социалистическим думам, мало чем отличавшимся от полубольшевистских советов. Быто писатель русской смуты едва ли почерпнет поучительные примеры из лоскутной деятельности этих учреждений, где невежество, бесхозяйственность, провинциальный эгоизм, вопиющее нарушение самых элементарных свобод и права прикрывались волей революционной демократии. Местные советы рабочих и солдатских депутатов усвоили себе все навыки ушедшего абсолютизма, Стоит только разницы, что худшие представители прежней власти все же чувствовали над собой иногда карающую десницу, тогда как советы были абсолютно безответственны. Эта коллегиальная безответственность прикрывала ошибки невежд и преступления людей злой воли. При этом советы распространяли свою компетенцию на все области управления и жизни, даже на церковную.